Глава сто восемьдесят седьмая. Я сказал, дядя Кеджа, я не буду вас умолять о прощении, но, пожалуйста, подарите мне быстрый конец. Я знаю, что совершил невероятное преступление. Как себя чувствует учитель Ди? После долгого молчания Кеджа сказал, однажды ты спас меня, а также помог завоевать трон. Множество людей находятся на твоей стороне. Как я могу казнить тебя? Увы, твое преступление слишком тяжелое, поэтому я был вынужден посадить тебя в тюрьму. Поскольку ты очень силен, я запечатал твою магическую силу, а также накормил лекарством, которое размягчает твои хрящи, так что тебе не удастся сбежать. Возможно, через много лет, когда Маке станет императором, он выпустит тебя. У учителя Ди все более-менее нормально. Его ярость была такой сильной, что он захворал. Ты был его надеждой, тем, кем он гордится, но теперь из-за твоих чувств к девушке ты проигнорировал его чувства. Эта каменная тюрьма находится в моем собственном особняке. Кроме меня никто не знает о нем. К тому же здесь много охраны. Я не позволю никому, кто знаком с тобой, увидеть тебя. поскольку не хочу допускать ту же ошибку. Тебе просто нужно оставаться здесь, тихо и спокойно. Вот почему я не могу пошевелиться. Вот как все обернулось. Между мной и императором не было крепких отношений. Если бы он убил меня прямо сейчас, я бы не стал его винить. Его способ решения проблемы разочаровал меня. Я вздохнул. Я отказался от учителя Ди. «Если следующая жизнь существует, я сделаю все, чтобы отблагодарить этого старика, даже если я буду работать на него быком или лошадью. Спасибо, что не убили меня, Ваше Величество!» Кеджа беспомощно ответил. «Я понимаю, ты винишь меня в этом, но ты должен понять, я император королевства. У меня есть обязанности перед моими людьми». Твоя сила слишком велика, поэтому я не могу позволить тебе пойти на битву с демонической расой. Ты понимаешь меня? Я знал, что даже если я поклянусь, что не буду сражаться с демонической расой, он бы мне не поверил. И я промолчал, чтобы узнать, есть ли у него еще что-то ко мне. Кеджа продолжил. На данный момент мы объединились с королевством Ксюит и Далу, чтобы создать объединенную армию. и не дать пасть крепости Теллон. Возможно, что в скором времени в мире разразится война. Просто отдыхай здесь, и я пойду. Если у меня появится минутка, я снова навещу тебя, я крикнул. Ваше величество, подождите минуту. Вам удалось схватить Мудзи и второго демона? Кетжав вздохнул и ответил: "Тебе удалось спасти их, они оба сбежали". В тот момент я обрадовался. Моя жертва не была напрасной. Мудзи, наконец, была вне опасности. Каменная стена зашумела, и Кеджа ушел. Мое сердце вздымалось, словно море. Несмотря на то, что действия Кеджа были безжалостны, я все еще был жив. Я раз за разом пытался распространить по телу магическую силу, но печать была слишком жестокой. За исключением небольшого количества энергии священного меча в своем теле я больше ничего не чувствовал. Лекарство, смягчающее мои хрящи, не только не давало мне воспользоваться боевым духом, но и делало невозможным использование магии драконов из-за нехватки сил. Я стал просто калекой. Один день, два дня, три дня. Не знаю, сколько времени прошло, но я уже полностью сдался. «Если бы кто-то сейчас меня увидел, они бы видели, что я сильно исхудал, а мое лицо побледнело. Я не знал, сколько я еще смогу продержаться». Император Кеджа снова навестил меня. Его лицо было суровым и мрачным. Я спросил, «Ваше Величество, что такое? Что-то случилось?» Кеджа кивнул. Демоническая раса и клан зверей объединились и начали атаковать крепость Телун. Я был шокирован. Неужели Мудзи не смогла убедить своего отца не начинать вторжение? Я встревоженно спросил. «Когда это произошло?» Кеджа сказал. «Это началось позавчера. Мы уже отправили 4-ю, 7-ю и 12-ю армии, возглавляемые учителем Лонг, чтобы остановить их продвижение». Я спросил. «Учитель Ди чувствует себя лучше?» Кеджа покачал головой. «Я не знаю, что с ним происходит, но он не выполняет свою работу должным образом». Я кивнул. «Я буду вынужден попросить вас навестить этого старика. Что стало причиной вашего появления?» Кеджа поразился. «Ты действительно умен». «Если бы ты не предал человечество, было бы намного лучше. Я не боюсь атаки на крепость Теллун, поскольку ее защита велика. Чего я боюсь, так это способа проникновения демонической расы в крепость. Мы до сих пор не выяснили, как их отряд сумел попасть на наш континент. Ты провел с ними много времени. В этот раз я пришел, чтобы спросить у тебя, знаешь ли ты, как они смогли пройти?» Я ответил, «Да, я знаю, как они попали сюда. Не стоит переживать об этом, поскольку для этого требуется магистр, который потратит все свои силы, чтобы активировать массив телепортации. Более того, их атака закончилась тем, что они потеряли много своих сил. Даже если они будут телепортироваться, их будет очень мало». В конце концов, я человек. Я определенно не хочу, чтобы демоны вторгались на наши земли. Иначе это обернется кошмаром. Кеджас облегчением вздохнул. Джангун, спасибо, что рассказал мне такие хорошие новости. Благодаря этому я могу немного расслабиться. Отдыхай. После этого он развернулся и ушел. Казалось. Он приходил сюда только чтобы собрать информацию. Демоническая раса уже начала вторжение. Я не знал, где проходит линия фронта. Я не знал, была ли Мудзи причиной ее начала. Неважно, что происходит снаружи. Это не имеет ко мне никакого отношения, ведь я был живым мертвецом. Еще через три дня, около полудня после того, как я закончил есть густое конги, Рядом со мной вспыхнул яркий свет. Поскольку я находился в темноте, мне показалось, что все стало белым. Я поспешно закрыл глаза. Когда свет исчез, я прищурил глаза. Предо мной стоял невысокий человек в черной маске. Я спросил. «Кто ты? Почему ты пришел сюда?» Человек снял маску. джан это я». Я пришла спасти тебя. После того, как я посмотрел на человека, я узнал в ней Хаушуй. Шуй. Я побледнел от испуга. — Хаушуй, Шуй, зачем ты пришла? Тебе нужно как можно скорее покинуть это место. Если тебя обнаружат, у тебя будут огромные неприятности. Хаушуй Шуй печально ответила. — Ты отказался от своего будущего ради старшей сестры Муцы. почему я не могу прийти и спасти тебя?» Я спросил. «Как ты сюда попала? Киджа сказал, что он единственный, кто знает об этом месте». Хаушуй сказала. «Ты заперта здесь в течение двух месяцев. За это время несколько учителей начали беспокоиться из-за тебя. Ты знал, что его величество выставил за нами слежку, поскольку боялся, что они придут спасать тебя».